Налог. Не случалось ли вам слышать такое мнение? Налог есть лучшее помещение средств. Это животворная роса. Посмотрите, сколько семей живут благодаря ему. И проследите мысленно, как он отражается на промышленности. Да, это бесконечное благо. Это сама жизнь. Чтобы опровергнуть это мнение, я должен привести тоже возражение. Политическая экономия хорошо знает, что ее аргументы не настолько забавны, чтобы можно было сказать «Повторение нравится. Репетита плацент». Поэтому она переделала это выражение на свой лад, вполне уверенная, что повторение научает. Репетита децент. «Выгоды, получаемые чиновниками, это то, что видно. Благо, получаемое отсюда их поставщиками, это опять то, что видно. Все это бросается в глаза». Но ущерб, который несут при расплате платильщики, это то, чего не видно, и убыток, который терпят от этого их поставщики, это то, чего тем более не видно. Хотя они и должны бы броситься в глаза разуму. Когда чиновник тратит на себя на стосу больше прежнего, то это значит, что плательщик налога стал тратить на себя на стосу меньше. Но расходы чиновника видны, потому что они делаются на глазах всех, тогда как расходы плательщика не видны, потому что, увы, Ему не дают сделать их. Вы сравниваете нацию, с отвердевшей от засухи почвой, а налог с живительным дождем? Пусть будет так. Но вы должны были также спросить себя, где источник этого дождя? И не налог ли сам вытягивает всю влагу из почвы и иссушает ее? Вы должны были бы задать себе еще один вопрос: возможно ли, чтобы почва восполняла этим дождем точно такое же количество драгоценной влаги, какое она теряет испарениями? Положительно же верно то, что Жак Баном отсчитывает 100 СУ сборщику податей и взамен их ничего не получает. А если потом чиновник, издержав свои 100 СУ, и возвращает их Жаку Баному, то не иначе, как в уплату за какое-нибудь соответствующее количество хлеба или работы. Следовательно, в окончательном выводе Жак Баном прямо теряет 5 франков. Вполне справедливо, что часто, даже очень часто, если хотите, чиновник оплачивает Жаку Баному равносильной услугой. В таких случаях обе стороны ничего не теряют, и тут происходит простой обмен услугой. Точно так же моя аргументация не имеет никакого отношения к полезным должностям. Я говорю так, если вы хотите создать какую-нибудь должность, то докажите прежде, что она полезна. Докажите наперед, что она, получая с Жакобанома свою часть, вознаградит его вполне за то, чего она ему стоит». Но помимо этой внутренней полезности должности не выставляйте в виде доказательства, приносимые ею пользы тех выгод, которые получает чиновник, его семейство и его поставщики. Не уверяйте, что она поощряет труд. Если Жакбаном дает стосу су чиновнику, заказываемую ему действительно полезную услугу, то это совершенно то же самое, как если бы он затратил эти сто-су сапожнику за пару сапог. Тут услуга за услугу, и обе стороны квиты. Но если Жак Баном отдает Стосу чиновнику, и не только не получает за это никакой услуги, но и встречает притеснение себе, то это все равно, как если бы он отдал эти деньги вору. Тут уж никак нельзя было бы сказать, что чиновник тратит эти 100 СУ к величайшей пользе национального труда. То же сделал бы всякий мошенник. То же сделал бы и Жакбаном, если бы не встретил на своем пути легального или нелегального паразита. Будем же судить о вещах не только потому, что видно, но и потому еще, чего не видно. В прошлом году я состоял членом финансового комитета. Тогда членов оппозиции систематически еще не исключали из всех комиссий, и в этом отношении учредительное собрание поступало очень умно. Тогда нам довелось слышать, как Тьер говорил следующее. Я всю жизнь боролся с партией легитимистов и клерикалов. Когда же пришлось нам сблизиться, ввиду общей опасности и откровенно объясниться, когда я коротко узнал их, кто увидел, что они совсем не такие чудовища, какими я представлял их себе раньше. Да, недоверие всегда преувеличивает разногласия, и взаимная ненависть возгорается между партиями, которые сторонятся друг друга. А если бы большинство допустило проникнуть в среду комиссии нескольким членам из меньшинства, то с обеих сторон признали бы, что их идеи совсем не так не схожи между собой, и в особенности намерения их совсем не так превратны, как предполагали прежде». Как бы там ни было, но в прошлом году я состоял членом финансового комитета. Всякий раз, когда кто-нибудь из наших товарищей доказывал, что надо назначить более умеренное содержание президенту республики, министрам и посланникам ему отвечали так. Ради пользы самой службы приходится обставлять некоторые должности особой пышностью и почетом. Только таким способом можно привлечь к ним людей достойных. Бесчисленное множество нуждающихся обращаются к президенту республики. И как же ставить его в такое трудное положение? Всегда во всем отказывать? Некоторая представительность министерских и дипломатических салонов составляет один из рычагов конституционных правительств и так далее. Хотя нетрудно опровергнуть подобные аргументы, однако они без сомнения заслуживают серьезного рассмотрения. Все они опираются на общее благо. Хорошо или дурно понятно это благо – другой вопрос. Что же касается меня, то я придаю ему большое значение – чем многие из наших катонов, руководимых в своих действиях с коредностью или завистью. Более же всего возмущает моя совесть как экономиста и заставляет краснеть за умственную репутацию моей Родины то, что приходит, что всегда и случается, к следующей нелепой пошлости, которая, однако, всегда благосклонно принимается. Роскошь важных чиновников поощряет искусство, промышленность, труд. Когда глава государства и его министры задают праздники и вечера, то всегда содействует движению жизни во всех артериях и венах социального организма. Сократить им содержание – значит обречь на голодовку, парижскую, а следовательно и всю народную промышленность. Ради бога, господа, пощадите хоть арифметику и не доказывайте во всеуслышание перед национальным собранием всей Франции и страха, как бы она к стыду своему не одобрила вас, что от сложения получаются разные суммы, смотря по тому, складываются ли они сверху или снизу. Как? Я иду нанять землекопа чтобы он за 100 СУ провел канавку на моем поле. И в тот самый момент, когда мы договариваемся, приходит сборщик податей, отбирает у меня эти 100 СУ и передает их министру внутренних дел. Мой договор с землекопом прерывается, а министр прибавляет новое блюдо к своему обеду. Как же, на каком основании позволяете вы себе доказывать, что этот официальный расход составляет прибавку к народной промышленности? Да разве вы не понимаете, что это простая перестановка труда и пользование благами жизни? Правда, министр держит теперь лучший стол, чем прежде, но правда также и то, что у земледельца земля хуже осушена. Что парижский трактирщик нажал 100 су, я согласен с этим. Но согласитесь и вы со мной, что землякоп, пришедший из провинции, лишился возможности заработать 5 франков. Тут можно сказать только одно, что официальное блюдо за обедом министра и довольный трактирщик составляет то, что видно, а залитое водой поле и оставшийся без работы землекоп то, чего не видно. Боже мой, как трудно доказывать в политической экономии что дважды 2-4. Если же вам удастся доказать это, то все закричат: Да, это так ясно, что скучно становится! А потом решают вопрос, как будто вы ничего не доказывали.